Глава первая. Дитрих фон Грюнинген порывистый едва ли не бегом ворвался в просторную залу Данжона. уже на самом пороге ее заставив себя замедлить шаг. Впрочем, окружающим все равно показалось, что внутрь залетел упругий сгусток нервов и крепких мышц, укрытый плащом с красным крестом меченосцев. Ландмейстер окинул ищущим взглядом сырую стылую залу, несмотря на значительных размеров очаг. В котором всю осень и зиму неизменно поддерживают огонь, и на еще потрескающие угли в развешенных по стенам железных корзинах. Помимо них серый камень украшают лишь белые полотна с черным тевтонским крестом и алым мечом ливонцев, да еще оружие, как трофейное, так и клинки крестоносцев. А более ничего и нет. Вступая в орден, все рыцари дают обед бедности Мгновение спустя старший над братьями Ливонской конторией молодой рыцарь увидел новгородских посланников. Прежде всего выступившего чуть вперед среднего роста жилистого темноволосого парня, ровесника Дитриха или даже моложе. Вот только тяжелый взгляд серых глаз, много повидавшего человека и шрамы, украсившие лицо воина, тут же заставили забыть о его возрасте. Второй посланник, вставший чуть позади своего товарища, был старше и значительно крупнее. Таких рослых, широких в плечах и буквально дышащих мощью и спокойной уверенностью в себе мужей Дитрих встречал нечасто, а может и вовсе никогда не встречал. Он даже запнулся при взгляде на русобородого гиганта Русича, прежде чем начать свою речь, но быстро совладал с внезапно накатившей неуверенностью. «Я ландмейстер Ливонской комтурии Ордена Дома Святой Девы Марии Тифтонской в Иерусалиме Дитрих фон Грюнинген. Вы желали встречи со мной?» Вы ее получили. Как и предположил Дитрих, заговорил именно темноволосый Русич. Выйдя вперед, он продемонстрировал свое положение в паре посланников, дав понять, что гигант есть лишь простой телохранитель. Хотя простое все же не слишком уместное в отношении гиганта понятие. Новгородец заговорил неспешно, тщательно выговаривая слова и делая небольшие паузы, чтобы присутствующий здесь же толмач мог все перевести не отрывая при этом своего тяжелого взгляда от ландмейстера. «Приветствую славного рыцаря-крестоносца и также передаю тебе привет, Дитрих фон Грюнинген, от новгородского посадника Степана Твердиславича, бьющего тебе челом». Когда сержант, разумеющий речь русов, закончил перевод и в зале воцарилось тягостное молчание, ландмейстер, начав понемногу заводиться, нехорошо улыбнулся. «Вот как?» «Вы проделали столь долгий путь, чтобы передать мне привет посадника?» Темноволосый Русич, едва ли не издевательски улыбнувшись в ответ, ехидство, раздражающее в себе уверенность в его ухмылке, угадывались наверняка, спокойно произнес. «Нет, не только. Он велел передать тебе, славный ландмейстер Ливонской контурии Тевтонского ордена, что Новгород желает освободиться от власти князя Ярослава и его щенка Александра, что новгородцы отныне и вовсе не желают верховенства каких-либо князей. Он велел сказать, что ныне пришло лучшее время, чтобы это осуществить, и что в обмен на военную помощь крестоносцев Новгород станет верным союзником ордена. Сердце Дитриха фон Грюнингена забилось часто и сильно, разгоняя по жилам кровь, и буквально вся его сущность воскликнула «Вот оно!». Однако же, не проявив внешне своего воодушевления, он спросил спокойно, даже с легкой издевкой. Вот как, и что же повлияло на решение новгородцев, ранее самих приглашавших на княжение Ярослава и не раз приглашавших. Посланника, однако, каверзный вопрос не смутил. Приглашая ранее князя Ярослава Всеволдовича, Новгород заручался поддержкой могучего Владимирского княжества и мог рассчитывать на Великокняжескую рачь в противостоянии с Орденом или Свеями. Однако ныне между старшими братьями Всеволдовичем назревает не просто вражда, пахнет большой бранью. Старший брат, великий князь Юрий, провозгласил себя базилевсом и потребовал, чтобы Ярослав и Александр присягнули ему как базилевсу. Но Ярослав ожидаемо возмутился и отказался присягать, а Юрий в отместку двинул рать к торжку, желая перекрыть движение хлебных обозов на север. Ныне новгородский князь собирает рать, чтобы схватиться со старшим братом, а Юрий? Мы пока не знаем, что делает Юрий и какими именно силами осадили торжок. Зато знаем, что зимой в южные пределы Руси вторглись новые степники-агоряне, носящие имя монголов. Они разбили Великокняжскую рать под Переславлем Рязанским, заставив остатки ее бежать в город, искать спасение за крепостными стенами. Также они осадили Рязань и использовали для штурма ее настоящие пороки, разрушив крепкую деревянную стену до основания на ширине в несколько сотен шагов. Рязанский князь чудом откупил садхана от огорян батыи и тот покинул пределы его земли. Но знающие люди сообщают, что и ныне жаждет ударить по Владимиру и покарать наглеца, посмешившего вывести против его рати свою дружину. А ведь воинство монголов бесчисленное, оно сокрушило все царства Востока, включая богатейший Хорезм и славную своими батырами Волжскую Булгарию». Ландмейстер внимательно слушал перевод Толмача, стараясь не выдавать своих чувств. Что-то из озвученного посланником он уже слышал, что-то казалось для него откровением. Так про зимнее вторжение монголов на Русь до Дерпта дошли лишь обрывочные неясные слухи, создавшие впечатление об очередном, не самом серьезном набеге степников. Было не совсем понятно даже, кто напал, куманы или иные язычники. О монголах Дитрих знал чуть больше. Крестоносцы, с отчаянным упорством защищающие свои владения в Святой Земле, были достаточно осведомлены о событиях на Востоке. И о монголах, сокрушивших харезн, а после разбивших и грузин, ранее готовящих собственный крестовый поход, были наслышаны. Выходит, новый враг докатился уже и до Руси. Впрочем, беды русов-ортодоксов его волновали мало. Гораздо важнее были новости о зародившейся вражде между братьями Всеволодовичами. А весть о провозглашении Юрия Базелевса уже достигла ордена, но не особенно впечатлила рыцарей. Кем бы ни назвался великий князь, править ему все равно лишь Владимиром. Но брань между братьями князьями ею действительно стоит воспользоваться. Между тем новгородец продолжал неспешно говорить. Торжок мы желаем отбить, но и только. Наши ратники не должны понапраснулить кровь в бране между Всеволодовичами. Пусть Ярослав и Юрий выйдут на божий суд и в личном поединке решат, кто из них и кому должен подчиниться. Но даже если это чудо свершится и князья прольют собственную кровь, а не кровь своих воев, все одно для Новгорода ничем хорошим не кончится. Победит Ярослав, неважно, в сече или честном поединке, и сам сядет во Владимире, оставив Новгород за сыном. И когда придут поганые огоряне, он призовет на гибельную брань новгородскую рать. Но коли верх возьмет Юрий, то он также призовет нас сражаться против монголов. А еще ходит слух, будто новоявленный базилевс жаждет сменить выбранного посадника на собственного, назначаемого и увезет вечевой колокол во Владимир, отменив наши вечи. Даже не понимая слов Русича, Дитрих отлично воспринял его негодующий, совершенно искренний в своем справедливом гневе тон. А когда Толмач закончил перевод, не удержался от мимолетной, но крайне самодовольной улыбки. Действительно, ситуация у новгородцев сложилась очень непростая. Значит, вы рассчитываете, что орден... Ландмейстер специально не довел свою речь до конца, желая дать высказаться посланнику, и тот Дитриха не разочаровал. Заключив союз с орденом, как некогда это сделал Псков, Новгород обретет независимость от князея, тем самым избежит гнева и мести хана Батыя, от которого мы надеемся откупиться. Ежели не выйдет, орденские бастиарии, способные построить собственные пороки и вооруженные мощными крепостными самострелами, как мы надеемся, помогут отстоять нам город. Пусть мы называем друг друга схизматиками, но все одно мы ведь христиане. И коли на Новгород пойдет тьма безбожных язычников, разве откажут славные ливонские рыцари нам в помощи? Разве сражение с огорянами не есть главное призвание воинов Христа? Дитрих фон Грюнинген надменно вскинул подбородок. «Называя себя христианами, вы отказываетесь смириться с властью великого понтифика, папы римского». «Кто желает помочь схизматикам, если вы не соглашаетесь признать правильность католического богослужения?» Выслушав толмача, посланник отрицательно качнул головой. «От веры предков наших мы не откажемся. В знак особого расположения к ордену мы готовы пустить в наши земли ваших проповедников, позволим им построить свои церкви, коли паства их будет достаточно велика, но не более того. Ежели кто захочет креститься по католическому обряду, что же, это его право». Но Пскову вы помогали, не пытаясь перекрестить его жителей. На это замечание ландмейстер поначалу не нашелся, что ответить. И лишь после достаточно длительной паузы заявил, «Псковичи помогали нам в войне против Литвы». Посланник согласно склонил голову. «И Новгород не откажет в этой помощи ордену, ведь литовские язычники-разбойники разоряют и наши земли. Объединившись, мы смогли бы воздать ворогу должное за гибель наших людей при Сауле, Но для этого Новгород должен стоять во время нашествий монголов. Не забывай, славный ландмейстер, что купцы наши богаты, и что за оказанную помощь мы щедро вознаградим наших новых друзей. А переданного нами злата до да серебра, до да самоцветов ярких, до да шкур соболиных будет достаточно для того, чтобы орден мог нанять множество славных воев в западных землях. Дитрих замолчал, обдумывая озвученное предложение. Посылать рыцарей и полубратьев сержантов сражаться и умирать за схизматиков русов было, конечно, глупо, но... Но они обещали щедро заплатить, а не в правилах русов нарушать свое слово. Кроме того, пусть капелана Мордина всего лишь разрешили проповедовать в землях Новгорода, но ведь и это достижение можно подать как крупный успех не только перед магистром Ордена Германом фон Зальца, но даже и в Риме. Католические священники начали крестить Русь, вот как это можно назвать. В сущности, даже не солгав. Наконец, если новгородцам удастся откупиться от монголов, можно будет напомнить им и об обещанной помощи, и вместе с русами вернуть литовцам старый должок. В любом случае, сейчас лучшее время, чтобы начать действовать. Междуусобная вражда подорвет силы братьев Всеволдовичи, и кто бы из них ни взял верх, коли Новгород закроет ворота перед победителем, а войско крестоносцев выступит ему на помощь, ни Ярослав, ни Юрий не решатся на штурм. И даже против монголов можно помочь русам. В конце концов, на деньги самих новгородцев можно нанять достаточно большое число арбалетчиков, мастеров осадного дела, привлечь безземельных рыцарей, добывающих пропитание мечом. А уж после того, как новгородцы сами впустят крестоносцев в свой город, какая сила заставит орден его покинуть? Но вслух ландмейстер Ливонской конторе сказал, конечно, иное. И что же, монголы действительно так сильны? В этот раз, прежде чем ответить, русы обменялись короткими красноречивыми взглядами, после чего темноволосый посланник промолвил прямо. Мы сражались с ними под Переславлем Рязанским в составе тысячи, что княжич Александр отправил на помощь дядьке. И да, они очень сильны, прежде всего своей многочисленностью. Юрий собрал на помощь Рязани могучую рать, числом превосходящую твою контурию. Считай рыцарей, сержантов и местное ополчение, и наемников, славный ландмейстер. Но даже эта рать едва ли не вдвое уступала ордынской тьме. А ведь с нами сражались не более половины поганых батыя. В основном это легкие всадники, вооруженные, однако, мощными составными луками. Стрела из них летит очень далеко и может пробить кольчугу даже наконечником с резнем. Однако у ворога было достаточно закованы в дощатые бронегриди, а главное, у них рать подельно на десятки, сотни и тысячи, и темники с легкостью управляют ею на поле боя. При этом вои монголов беспрекословно подчиняются своим военачальникам и не смеют отступать без приказа, даже проигрывая, и неся большие потери. Самое же страшное, что новые огоряни в отличие от других степников, имеют пороки, с помощью которых крушат деревянные стены наших крепостей. Никогда еще кочевники не имели осадных орудий, и это делает их воистину страшным для нас врагом. Дитрих фон Грюнинген ни на мгновение не усомнился в речах русов. Оба посланника выглядели скушенными, крепкими воинами, не бросающими слов на ветер и непривычными придумать россказни о своих подвигах или же со страха в десятки раз преувеличивать число врагов. Пусть даже их слова вряд ли являются истиной, не может быть, чтобы число монголов было в четверо, то и в пятеро больше воинов в его контурии. Но все же враг серьезный, это очевидно. Да и потом слабый враг не расправился бы с харезмом на пике его могущества. Сделав небольшую паузу, Русич продолжил. «Слово Псковича ждут возвращения изгнанного из града князя Ярослава Владимировича. Насколько нам известно, сейчас он живет в Дерпте. Так вот, когда вы проверите правдивость моих слов и соберете воинов, созовете ополчение и выступите к Пскову, Степан Твердиславич постарается выменить из города присланную князем новгородскую дружину и назначенного посадника. Эти вои верны Ярославу Всеволдовичу, и сейчас убрать ратников из града невозможно, но мы не хотим крови сородичей и сумеем обманом призвать их в Новгород, когда орден будет готов начать действовать. Связь со Степаном Твердиславичем вы будете поддерживать через нас, но пока вы проверяете мои слова и готовитесь к походу, Мы на время покинем Ливонию и отправимся в земли Свеев. В Новгороде уже известно, что Папа Григорий IX объявил новый крестовый поход на Янь и Сумь, и что Свеи задумываются над тем, чтобы ударить и по нашим землям. Мы желаем заранее упредить их удар, предложив Союз, и попросить помощи против Всеволодовичей, а главное против монголов. За нее мы готовы уступить Свеям Ладогу, коли те не станут мешать нашей торговле с Готским берегом и Любиком, и не примутся давить купцов пошлинами. Дитрих фон Грюнинген лишь согласно кивнул, про себя, однако, дивясь осведомленности новгородских посланников и хитрости их посадника, а заодно делая в уме зарубку насчет монголов. Коли новгородцы готовы отдать шведскому королю Альдеборг, значит опасность со стороны новых огорян действительно весьма существенна. В таком случае встретить неизвестного врага действительно стоит на чужой земле, и шведские рыцари станут естественным союзником в будущей войне со степняками. Между тем Русич продолжил. Наконец у нас к вам еще одна просьба, славный ландмейстер. Степана Твердиславича беспокоит то, что в спину ордену, когда рыцари уже выступят на помощь Новгороду, могут ударить литовцы. А также то, что к победителю в междуусобной брани братьев могут примкнуть князья Смоленска и Полоцка. И тогда сил напасть на Новгород у взявшего вверх во вражде хватит наверняка. Чтобы избежать этого, не лучше ли будет заранее натравить язычников-литовцев на земле князей, способных стать союзниками одного из Всеволодовичей? Ведь если до ушей литовцев дойдет весть, что ослабевший западные княжества наверняка не получит помощи от победителя у Святской Сечи, чьего имени не с тех пор страшатся словно огня, Если узнают они о междоусобице Всеволодовиче, если хотя бы некоторые вожди язычников призовут напасть именно на Полоцк и Смоленск, получив богатые дары. Но, к сожалению, руки новгородского посадника слишком коротки, чтобы совершить задуманное. Однако у него достаточно золота для даров. А вот крестоносцы, насколько нам известно, имеют куда большее влияние в Литве, по крайней мере, на некоторых языческих вождей. И если мы придем к соглашению, то отправив верного человека в Псков, мы обеспечим вас всем необходимым, чтобы добиться нужного решения литовцев. Златый и серебро вам предоставят в достатке, заранее обговорив условия передачи. А вот средства для набора наемников вы получите уже тогда, когда поможете Новгороду добиться независимости от князей. Ведь наемные были старые нам нужны именно против монголов». Дитрих фон Грюнинген вновь согласно кивнул. Озвученное предложение было крайне мудрым и здравым, хотя одновременно с тем и неожиданно коварным. Однако же русам ведь не привыкать лить кровь сородичей и братьев в вере как своими руками, так и руками язычников. Одни призвания куманов, междуусобных воинов князей, чего стоят. Впрочем, разве в германских или франкских землях все обстоит иначе? Ландмейстер, выждав небольшую паузу и стараясь не выдавать свои радости, согласно склонил голову, стараясь при этом придать себе сверхважный вид человека от чьего решения зависит судьбы государств. Хотя ведь в этот миг так оно и было. Все вышесказанное радует мое сердце, уважаемый посол. Я верю, что вас послал ко мне сам Господь. И хотя я обязан обсудить предложение Степана Твердиславича на высшем капитуле, но лично я искренне желаю помочь Новгороду добиться независимости от власти и князей и выстоять в случае, если монголы действительно дойдут до стен вашего славного града. Но, как ты и сказал... Прежде мы также должны убедиться в правдивости твоих слов, однако сам я не нахожу в них обмана, посланник. Сейчас вам со спутником предоставят все необходимое для отдыха и накормят вас. Когда же вы восстановите силы, мы также предоставим вам отряд конных сержантов во главе с братом-рыцарем, что проводит вас до Ревеля. И уже в Ревеле обязательно найдут корабль, что доставят вас в Упсалу». Дитрих на мгновение замялся, но после все же решил уточнить. Быть может, я невнимательно слушал вас, но я не помню, чтобы вы назвали свое имя. Новгородец дружелюбно улыбнулся ландмейстеру, выслушав перевод толмача. Как кажется, я должен просить прощения за то, что не назвался. И этого славного малого, тут посол указал на своего могучего телохранителя, зовут Микулой. Мое же имя Георгий, хотя чаще по старинке кличут Егором.